Мыслесловие. Общение с мудаком опасно для жизни. От недругов надо держаться подальше. Общение с неприятным человеком не только портит настроение, но даже тормозит работу вашего мозга. Во время разговора с малосимпатичным собеседником происходят процессы торможения в той его части, которая отвечает за моторику. Почему так происходит? Наблюдение за действиями любого человека активизирует в мозге наблюдающего зеркальный эффект, который рождается в той его части, которая отвечает за движение. И если рядом с нами находится человек, который вам не нравится, то этот процесс замедляется. Мы начинаем немного заторможенно воспринимать действия самодура, таким образом как бы дистанцируясь от него, чтобы он не причинил нам боль. Ведь оскорбления, как уверяют нейробиологи, причиняют не просто моральные, а даже физические страдания. «Ах, злые языки, страшнее пистолета!» — сетовал Молчалин в комедии Грибоедова «Горе от ума». Обидные колючие замечания действительно глубоко ранят человека. Вспомните, когда вас самих обругали, грубо, грязно, неважно по поводу или без повода. Начинает сильнее колотиться сердце, кровь приливает к лицу, настроение портится. В конце концов, обида приводит к стрессам. Стресс — к нервным расстройствам, а последние к совершенно конкретным болезням — экземам, язве желудка, анорексии или булимии и вплоть до инфаркта и инсульта. Более того, очень длительный стресс, который могут спровоцировать постоянные унижения от хама начальника или соседа самодура, приводит и к психическим расстройствам, и к снижению иммунитета. А мутирующий коронавирус рядом не дремлет. Конечно, разговаривая с сотрудниками, шеф не всегда использует поощрительный тон. Куда чаще работник слышит упреки, колкости, нарывается на выволочки за упущения, действительные или мнимые. Помогает ли это в работе? Американский психолог Роберт Годдарт отвечает на такой вопрос отрицательно. Ворчание и ругань подчиненные нередко пропускают мимо ушей, или, хуже того, из-за них опускаются руки. А вот похвалу запоминают. и она нередко оказывается не менее действенным стимулом, чем материальное поощрение. Годдарт предлагает свод правил, составляющих в сумме науку эффективной похвалы. Хвалить надо конкретно, не ограничиваясь общими добрыми словами, а указывая, какие именно действия работника заслужили одобрение и почему. Похвала, как и наказание, должна быть оперативной, немедленной, иначе ее даже могут воспринять как знак невнимания. Не обязательно разбрасываться лестными словами по поводу каждого отдельного усилия работника, достаточно одобрить итог его работы. А еще похвала не должна быть чрезмерной, ее могут воспринять как насмешку, и лучше ее надлежит преподносить в форме, сообразной вкусом подчиненного. Однако и без критики в деловых отношениях не обойтись. Как же руководителю соблюсти разумный баланс, чтобы сохранить свой авторитет, не рискуя прослыть самодуром, но и не скатываясь до панебратства? Как показали опыты психологов, можно прослыть умным и проницательным человеком, если сначала швырнуть в другого горшок, а уж потом бросить ему цветок. Поступая наоборот, можно прослыть человеком, который не знает, чего он хочет и что говорит. Конечно, ничего хорошего в обидных словах нет. Лучше дарить друг другу комплименты. Но вот критические высказывания, которые порой обижают не меньше, чем оскорбления, бывают очень полезны. Это доказали доктор психологии из Стэнфордского университета Эллиот Арнсон и доктор медицины Руперт Линдер. А по сути, они подтвердили эффективность негласного правила любого родителя и руководителя воспитывать кнутом и пряником. Исследователи поставили следующий опыт. На протяжении семи сеансов подставные участники хвалили или наоборот критиковали работу добровольцев, выполнявших некие задания. В итоге были созданы ситуации четырех типов. Одних только хвалили, других только ругали, третьи первые три сеанса выслушивали критические замечания, а в оставшиеся только одобрительные. Четвертых, наоборот, сначала нахваливали, а потом только критиковали. Затем испытуемых просили, не упоминая о сделанных в их адрес замечаниях, выразить свое отношение к тем участникам эксперимента, которые оценивали их работу. Прежде всего оказалось, и это нетрудно было ожидать, что подставные лица, которые только критиковали, категорически не нравились испытуемым. Но те, кто после похвал принимался их критиковать, нравились еще меньше. Добровольцам казалось, что эти оценки непоследовательны. Похоже, человек сам не знает, чего хочет, и судит лишь на основе своего настроения. Неудивительно было и то, что те, кто постоянно рассыпался в комплиментах, очень нравились испытуемым. Но ученые никак не ожидали, что самого большого уважения удостоятся те, кто сначала критиковал испытуемых, а потом стал хвалить их. Но именно так и вышло. Возможно, отрицательные отзывы вызывают у человека напряжение, а следующие за ними похвалы доставляют облегчение и потому особенно высоко оцениваются. А может быть, мы просто склонны придавать большое значение суждениям человека, умеющего критиковать, но главное — способного по достоинству оценить наши заслуги. Кстати, знаете, откуда взялась поговорка «на обиженных воду возят»? Ожегов в своем словаре объясняет, Воду возить на ком-нибудь — это значит пользоваться чьей-то безотказностью в делах, поручениях. Вероятно, пословица просердитых возникла в связи с тем, что тяжелая работа была наказанием за обидчивость и гордыню человека. Возможно также, что человеком, поглощенным своей обидой или униженным ею, легко манипулировать, чем и пользуются мудаки. Но, разрушая наше здоровье, они убивают и себя». Не только медики, но и простые обыватели давно заметили. Гневные, завистливые и жестокосердные люди почему-то очень рано уходят из жизни. Нет, конечно, с сгоряча их к смертной казни не приговаривают, умирают сами. То вдруг сердце у них откажет, то печень забарахлит, а то сразу все болячки дадут о себе знать. Что за напасть? Неужели даже и позлиться нельзя? За разгадку этого странного проклятия взялись медики из Университета Питтсбурга США и голландские ученые под руководством доктора Хилари Тинду. Восемь лет они наблюдали за ста тысячами женщин и мужчин, проводили сложные психологические анкетирования, позволяющие выявить их взгляды на жизнь и людей. И пришли к шокирующим результатам. Дружелюбные оптимисты живут намного дольше, чем злые и циничные пессимисты. Цинизм и злоба удивительным образом коррелировали с повышенным давлением и уровнем холестерина в крови. Оказалось, что у оптимисток риск развития сердечных заболеваний на 9% меньше, чем у пессимисток, а шанс умереть от всех причин вместе на 14% меньше. Кроме того, добряки по натуре больше времени уделяют физическим упражнениям и худощавее, чем злыдни. Хотя всегда считалось, что злость как будто сжигает вечно недовольного человека изнутри. Может быть, это происходит от того, что жизнерадостные и улыбчивые люди легче переживают несчастье, а мрачные и тяжёлые мысли серьезно разрушают здоровье. Исследования специалистов Британского фонда сердца показали, что при вспышках гнева в организме человека вырабатываются вещества, которые приводят к развитию сердечных заболеваний. Дело в том, что такие негативные эмоции, как гнев, злоба и раздражительность, связаны с выбросом гормона агрессивности тестостерона. Если его уровень в организме постоянно выше нормы, то в первую очередь нарушается гормональный баланс, что серьезно повреждает практически все важные органы. Но что служит толчком для угасания здоровья у недоброжелательных людей? Эндокринные нарушения или все-таки черты характера? И почему стремление к любви и доброте не только продлевает годы жизни, но и возвращает молодость? И на эти животрепещущие вопросы любознательные ученые попытались найти ответ. Так специалистам Бостонского университета в США удалось установить, что некоторые особенности характера могут передаваться по наследству и влиять на продолжительность жизни. Ученые протестировали 246 потомков долгожителей, 125 женщин и 121 мужчину, средний возраст которых составил 75 лет. Специальный опросник позволял оценивать характеристики личности по пяти основным факторам. Невротизму, склонность к колебаниям настроения, внутреннему беспокойству, беспочвенным страхам, экстраверсии, стремление к общению с людьми, участию в публичных выступлениях, вечеринках, открытости, приятности в общении и добросовестности. и выяснилось, что все участники с генами долгожительства оказались дружелюбными, открытыми, радушными и общительными. Плаксивость, скандальность, злость, ненависть, зависть полностью отсутствовали в их характере и поведении. Вероятно, низкий уровень невротизма и высокий показатель открытости для мира оказывают положительное влияние на самочувствие человека, размышляет ведущий автор исследования Томас Перлс. Первое, помогает справляться со стрессовыми ситуациями. Второе, заводить новые знакомства. Очевидно, в будущих исследованиях, связанных с проблемой старения, нам придется уделять внимание личностным характеристикам людей. Ну а что делать, если вы все-таки разозлились? Ведь не каждый способен с легкостью подставлять вторую щеку после того, как ударили по первой. Чувствуешь прилив злобы к окружающим? «Скорее иди в спортзал, или на худой конец просто побегай вокруг своего офиса или отожмись в переговорке». Наверняка отпустит. И вы спасете не только свое здоровье, но и сохраните репутацию доброго малого. А вот просто поорать друг на друга без злобы, сбрасывая эмоции, очень даже полезно. Ученые уверены, скрывая свои чувства, человек сокращает собственную жизнь. Недаром жители южных стран, например, итальянцы и испанцы, живут дольше северян, к примеру, англичан. Ведь южный эмоциональный темперамент перехлестывает через край, и это доказали эксперименты. Немецкие специалисты из Иенского университета имени Фридриха Шиллера провели исследование с участием почти шести тысяч добровольцев. Ученые замерили их пульс и выяснили, что сердцебиение тех, кто сдерживал свое беспокойство, заметно учащалось. Выходит, что подавление негативных эмоций может вызвать гипертонию, а также способствовать возникновению других болезней, от ишемической болезни сердца до онкологических заболеваний. «Мы считаем, что людей, склонных к скрытию своих истинных чувств и переживаний за маской внешнего спокойствия, нужно отнести к группе риска», заявили авторы исследования. А другие специалисты даже разрешают материться. Последние исследования специалистов из университета Килля в Великобритании показали, сквернословие помогает пережить неприятные моменты, сгладить болезненные чувства и даже унять физическую боль. Это было доказано на эксперименте, в котором участвовали 64 студента-добровольца. Их разделили на две группы и попросили каждого погрузить руку в сосуд с ледяной водой, в которой продержать ее нужно было как можно дольше. Студентам первой группы было позволено ругаться, а второй — запрещено. Они должны были произносить любые безобидные слова, например «стол», «стул», «кресло». И выяснилось, что студенты-сквернословы сумели вытерпеть адский холод на 40 секунд дольше, чем те, кто не бранился. Сами матерщинники признались ученым в том, что когда они в сердцах произносили бранные слова, болезненные ощущения как будто притуплялись. Секрет притупления чувства боли ученые раскрыли. Анализ крови ругавшихся добровольцев показал, что у них был повышен уровень гормонов счастья, эндорфинов, которые действуют на организм как мощные болеутоляющие. Оказалось, что при бране организм вырабатывает эти гормоны в очень большом количестве. Кроме того, трехэтажная ругань, как правило, это результат нашей адреналиновой реакции, когда в кровь выбрасывается еще и гормон стресса — адреналин. Он вызывает сокращение мышц, сужение кровеносных сосудов, увеличивает частоту сердцебиения и дыхания, ускоряет процессы мышления, одним словом, принимает все необходимые меры для противодействия опасности. Адреналиновая реакция когда-то помогала нашим прародителям оказывать отпор при нападении врага, а сегодня чаще всего служит нам защитой в стрессовых ситуациях. Поэтому, если вас переполняют ужасные чувства, вы хотите наорать на мудака и послать его на три буквы? Пожалуйста! Может, и он приутихнет, и вы, наконец, выпустите пар.